205. Август, 30. -е. Тем же самым путем, как будущее переносится в прошедшее, утверждается и понятие вседостижимости. Все достижимо. Осознание этого прочно внедряется в существо ученика. Корень этого понимания крепко вырастает в сознании и дает огромное дерево достижений. Но как же сочетать понятие вседостижимости С невозможностью уявить ее в настоящем. Когда явление осознанного во всей его глубине, оно становится неотъемлемой частью психического аппарата человека. Оно становится его прошлым, утверждающимся по мере своего роста и приложения в жизни, в настоящем, с тем, чтобы все полнее и ярче выявляться в будущем. Осознание есть уж почти о владении все время, которое есть в распоряжении человека. Начиная с мало малейшего, утверждается великое понятие вседостижимости. Ступени этого понимания в процессе приложения на практике дают радость. Внедренная в микрокосм человеческий мысль служит двигателем, и эволюция духа идет по оформленному в сознании плану. Будущее, каким бы недостижимым в настоящий момент не являлось оно, будучи осознанным, становится прошлым, перейдя в мир причин двигателей, и как таковое делается тем путем, по которому идет человек. Но человек — это есть путь, ибо человек — это процесс, идущий из бесконечного прошлого в будущее, тоже не имеющий конца. И мы утверждаем, что на этом бесконечном пути все достижимо. Космическими законами определен путь правильного развития человечества. Ступени этой эволюции выкреслезваны нашу мыслью в сияющем веществе стихии. Кооперируя с нами, зная великое предначертание эволюции, можно уверенно идти к достижению цели конечной. Всезнанию, всевидению, всеслышанию, вездесущую и всемогуществу. Это конечная цель не имеющий конца, ибо беспределен путь восхождения духа. И если сейчас что-то недостижимо, то это лишь только сейчас, но во времени самое невозможное станет возможным и близким, если правилен путь если он с нами. Путь все достижимости мы протаряем ногою своею и рукой созидаем ступени. Принцип рукой и ногой человеческой нерушим навсегда. Так, зная все это, ныне начнем утверждать в сознании своем великие двигатели причины, кующие эволюцию духа. Радость восхождения будет неотъемлема вашей, если начнете применять даваемые нами указания. Тайну притворения будущего в прошедшее для утверждения его в законной последовательности в настоящем мало понять. Надо ее приложить в применении к жизни. И тогда... И только тогда недостижимое становится вдруг достижимым. Тайна сия непроста, она неразрывно связана с понятием времени, которого нет. Если все здесь и ныне, то и великое космическое будущее человека тоже ныне и здесь. Огненное сознание уничтожает барьеры времени и пространства, и понятие вседостижимости делается огненной реальностью. Вы, боги, так Спаситель, сказал. Нужно лишь осознать всю глубину этого великого утверждения, чтобы вступить во владение своим космическим наследством, уготованным человеку космической волей от начала времен.